Глава 33. Предсказуемые шпионы и случайные разведчики. Но долго предаваться унынию я себе не позволила. Усилием воли, отогнав мысли о ярких голубых глазах пришлого богатыря, я встряхнулась и спустилась в подпол. Большая часть отпуска молодой Яги уже прошла, и мне оставалось продержаться еще дней пять. Но ну, неделю от силы, прикинула я, машинально проводя пальцем по корешкам книг на низкой полке. А там... Желание она мне обещала на полном серьезе. Тот такими вещами не шутит. Если следовать букве уговора, все шло по плану. Ведь пока никто не засомневался, что я настоящая Ига. Другой вопрос, что бабки вообразили себе не вичто. Но они не только мои, но и Янкина родственницы. Вот вместе и будем разбираться. В конце концов я пришла к выводу, что сразу две бабки, да еще и ненавидящие друг друга, идеальное решение в моей ситуации. Учиться мне в любом случае необходимо. Да, с даром повезло, всякие зубодробильные заклинания мне нафиг не нужны. Но существуют еще и зелья, и травы, и еще многое из того, что мне без сомнения пригодится в будущей, в свободной жизни. Вот пусть бабуля меня в курс дела и вводит. А чтобы они мне лапши на уши вместо учебы не навешали, буду у обеих учиться. Родственная любовь у них такая нежная, что договориться не сумею А значит, будут следить одна за другой, как проверка из контрразведки за проштрафившимся полковником. И стучать в случае чего, тоже будут в надежде, что я прогоню конкурентку. Как, впрочем, и учить меня со всем старанием из тех же шкурных соображений. Мне же только того и надо, из книг-то всего не почерпнуть. Хотя и книги пригодятся, поправилась я, наткнувшись взглядом на витиеватые буквы. Травы лечебные, ядовитые и колдовские. Надо будет выяснить, как тут копии из книжек снимают. Ксероксов-то явно не придумали. Мой план сработал на все сто. Бабки бдили, как стойкие аргусы. Если одна что-то мне рассказывала, вторая то и дело прерывала ее извительными комментариями, уточнениями или хотя бы презрительным фырканьем. К вечеру я прокляла все, что только можно, и в первую очередь противных родственниц. Правда, только мысленно. Крыть мне было нечем. Бабули четко следовали моим же инструкциям. Когда подошло время ужина, я, скрепя зубами, выдала старухам по порции горохового супа со скатерки и пожелала приятного сна в банке. Спорить со мной они не стали, притащили с огорода по здоровенному подсолнуху и уселись под яблоней лузгать семечки и ругать современную молодежь. Вот уж где сестрички проявляли потрясающее взаимопонимание и единогласие. Сплюнув, я умилась ужинать в избушку. Ваське выдала миску со сметаной, но сама едва только успела нацелиться на большое блюдо с пельменями, кот запрыгнул на стол, довольно облизываясь. Пока я соображала, как можно с такой скоростью слопать добрый литр густой деревенской сметаны, он подцепил когтем кусок ветчины. — Как день прошел, Василисушка? — промурлыкал кот с самым умильным выражением на морде. — Как учеба? — Прости, что? — опешила я. — А что? Мне интересно. — Да, — прищурилась я. Заботливый тон подходил наглому котере, как коровье седло. — Да, — размашисто кивнул Васька, сдергивая с тарелки еще один кусок. — Ты рассказывай, рассказывай. — Нечего рассказывать. Учеба как учеба. — А дальше что делать, думаешь? — Ужинать, — буркнула я, чувствуя, как крепнут подозрениями. Вот уж чем котище никогда не интересовался, так это моими планами. — Не о том. Ну вот ты скажи, нравится тебе тут, остаться не надумала? Так, яга любопытствует? — Почему сразу его фальшиво возмутился кот. — Я сам привык, я к тебе привязался. — А теперь отвяжись, — обозлилась я, заметив, как он косится на окно. «И вообще, сметану срубал? Иди в баню к бабке!» «Почему сразу в баню? Зачем в баню?» «Как зачем? Докладывать!» Рявкнула я и недвусмысленно кивнула на распахнутое окно. войска фыркнул и с видом оскорбленной невинности запрыгнул на подоконник. Потоптавшись там минут пять, словно давая мне время одуматься, он все же спрыгнул во двор. Я только головой покачала, и, не поленившись встать, выглянула в другое окошко. Котяра рысил прямиком к поджидавшей у яблонейге. «Ну вот, только личного шпиона мне и не хватало», — проворчала я себе под нос и позвала домового. «В избу никого не пускать, даже котяру. Бабки как в баньку уберутся, пусть там до утра и сидят. Если что случится, меня позовешь». это то добре», — кивнул мужичок. «Нечего тут вынюхивать». Поблагодарив домашнюю нечисть улыбкой и блюдцем с молоком, я свернула скатерку и, нацепив бутафорский нос, подхватила шаль. Тут мне остатки аппетита отобьют. Зря, что ли, я самобранку чинила? Решила ей и, воровато оглянувшись, выскользнула из избушки. Бабуля так и торчали под яблонями, и я, обойдя сад по большой дуге, перебралась через чистокол. Направилась я к морю. А что, причина у меня вполне уважительная. Богатырей тоже ужином покормить надо. Не требовалось. Еще даже не выйдя из леса, я учуила потрясающий аромат жареного на костре мяса. Витязи и без меня разобрались, чем ужинать. «Вот ведь паразиты!» — мелькнула в голове сердитая мысль. «А если бы я готовила? Хоть бы предупредили!» Впрочем, я быстро устыдила собственной скотчности и мысленно отвесила себя отрезвляющую оплеуху. Что-то уже очень хорошо я вжилась в образ злобной ведьмы. объегилась в край. Осталось только на чьих-нибудь косточках поваляться. Наследственность, что ли, взыграла? Пообещав себе впредь держать якство под контролем, я свернула в сторону от ярко пылавшего на берегу костра, вокруг которого сидели витязи. Чуть в стороне нашлось вполне уютное местечко. Несколько валунов за день нагретых солнцем еще не успели остыть, и я уютно устроилась на одном из них. Ярко светила голубоватая луна. Передо мной, насколько хватало глаз, простиралась темная гладь моря, разрезанная серебристой лунной дорожкой. Я расстелила скотерку и подтянула поближе блюдо со исходящими паром пельменями. Можно было, конечно, зажечь магический огонек или и вовсе наколдовать свечи, как в ресторане. Это я уже умела. Но почему-то нарушать природный флёр этого места мне не хотелось. И я лениво жевала пельмени, окуная их в сметану и просто смотрела на море. Насытившись, я сложила самобранку и откинулась на тёплый камень, как в кресле. Возвращаться на поляну вредному коту и не менее противным бабкам желания не было. Я бездумно скользила взглядом по горизонту, наслаждаясь почти забытым покоем и одиночеством. Наверное, я могла бы так просидеть очень долго, но кто-то там наверху решил, что хорошего понемножку, потому что буквально через несколько минут под тяжелой поступью захрустел песок, и до меня донеслись невнятные голоса. Вырыгавшись себе под нос, я соскользнула с облюбованного валуна Еще только не хватало, чтобы ягу застукали скачущей по местным скалам, как горная коза. Не по возрасту такие кульбиты старушки. Но, как обычно, мне не повезло. Ночные гуляки остановились четко в том месте, где я взбиралась на кучу валунов. Искать обходной путь в сгустившейся темноте было чревато, и я, ругаясь уже про себя, затаилась в расщелине. Посмеялась надо мной вредная ведьма. упрямо и, похоже, уже не в первый раз сказал Илья, чей голос я опознала безошибочно. Не захотела нечисть отпускать и подсунула черт знает что. «Это ты брось! Его слово держит!» — с легким раздражением проворчал его собеседник. «Этого я видела темным силуэтом на фоне светлого песка. Голос его я тоже уже слышала, но узнать навскидку не смогла. Видел я, как она держит!» — невесело усмехнулся Илья. «Она тебе нечесть обещала показать? Не показала?» Показала, но поговорить не дала. Может, то и вовсе не она была. Моя другая. Какая такая другая? И статью, и обхождением. Нечисть она и есть, нечисть. В возражавшем Илье я все же опознала Ростислава. Может, и добрый прикинуться, и красотой чужой поманить. Она все может. Так уж и все. Ну, в меру своей вредности, конечно, поправился витесь Нечисти, по большему счету, никто не указ. Главное, чтобы пакостила. — А уж как пакостить будет, никто не спросит. — И все равно странно это, не чисто тут. — Ну так нечисть же, — ухмыльнулся Ростислав, разводя руками. — Наша песня хороша, начинай начала, мысленно окрысилась я. Камень уже остыл и неприятно холодил спину, которой я к нему прижималась. Да и спать давно уже хотелось, не говоря о том, что за ужином под пельмешки я выхлебала полку в шинок и думать способна была только об удочке у чистокола. А тут два балдуя перемывают мне кости, перекрыв дорогу к заветному строению. — Нынешняя яга получше прочих, — заговорил между тем Витязь. Я даже заулыбалась. но ну, наконец-то, хоть кто-то оценил мои усилия. Правда, улыбка быстро сменилась кислой миной, потому что болтун продолжил. — Ну, хорошая Али нет, а все же ведьма. Я с трудом удержала, чтобы не сплюнуть, и снова наострила уши. — Ну, погоди, соратничек, я тебе это припомню. — Кто бы спорил? — покачал головой Илья. — Как есть ведьма. Но мне от того не легче. Не говорить же князю. Видал я твою дочку, а что не говорил с ней, так несмотра хватило. Князю это не понравится. Вот то-то же. — А ты, брат, поговори с Егой. — Поговорили уж, фыркнул Илья. — Ну да к ней прогнала же, — пожал широкими плечами Ростислав. — Вот и подожди хорошего случая, чтобы у нее настроение получше было. Ты ж с девкой этой женихаться не хочешь? — Еще чего, — возмутился богатырь. Я лучше змею ядовитую в дом приведу, та хоть молчать будет. Ну вот. Не знаю уж, на что Еге эта девка, но отпускать ее она не хочет. А раз тебе такое счастье без надобности, то и делить вам нечего. Завтра я Егона взморье позову. Мы тут кое-чего достроили, пусть поглядит. Но и ты уж не зевай. С этим планом Илья согласился, и болтуны наконец пошли в обратную сторону. Едва дождавшись, пока они хоть чуть отойдут, я, приплясывая от нетерпения, рванула в сторону избушки. А еще говорят, баба народ болтливый. Бормотала я себе под нос, резво перепрыгивая корни и кочки. Это они двух мужиков не слыхали. Но подумать есть о чем. Тут я чуть не врезалась носом в чистокол и быстро поправилась. Потом подумать.